Чейн не мог им принести ничего, кроме неприятностей. запоздалым раскаянием, думал Делуа. Свора звездных волков никогда еще не выпускала жертвы из своих когтей. Да и сам по себе корабль торговцев представлял для них немалый интерес. Он мог вести ценные грузы, скажем, светокамни с Кхарала. Капитан покосился на сидящего неподалеку Чейна. «Быть может, стоит связать его, надеть на него скафандр, привязать к рукам сигнальные огни и выбросить за борт?» Он вновь взглянул на экран, где светились россыпью, следующую за ними огоньки, и внезапно рассердился. «Не хватает еще трусить перед этими головорезами-варганцами, да еще и помогать им. Это не только бесполезно, но и крайне унизительно».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 — Отличная мысль, парень! — сквозь зубы процедил капитан, не отрывая налитых кровью глаз от экрана. — Ты предлагаешь мне поберечь людей от травмы, ушибов, чтобы звездным волкам досталось свеженькое, первосортное мясцо? Повернувшись, он крикнул гунтарком Эй, Баллард, вы еще не заснули, давайте полную тягу! Корабли противника тем временем быстро приближались. Капитан некоторое время задумчиво рассматривал их. Затем, обернувшись, сказал Чейну. «Пойди, сынок, отсюда лучше видно». Чейн встал рядом с пилотским креслом и тихо спросил. «Что вы намереваетесь предпринять?» «Сунуть голову им в пасть», — коротко ответил капитан. «Пусть подавятся».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 Прохрипел он, поворачивая к чейну побагровевшее лицо. — За нами идет тяжелый крейсер, капитан, — возбужденно сказал Варганец. — Держу пари, он из того патруля, о котором говорил Тхарадерин. В холландце не будут играть с нами, как звездные волки. Расстреляют в упор, как только подойдут на дистанцию залпа. Дилула сразу же оценил опасность создавшегося положения и... крикнул, обращаясь к штурману. — Эй, Бихил, определить скорость кресела и параметры его траектории. Затем он вновь взглянул на экран, и на этот раз на его губах заиграла дьявольская улыбка. — Боллард, давай защитное поле. Сейчас мы преподнесем нашим друзьям-барганцам приятный сюрприз. Гомес, включи-ка экран заднего обзора. Теперь он мог видеть эскадрилью звездных волков более отчетливо. Корабли выстроились Ю-образной пастью, готовой вот-вот проглотить космолет торговцев. Вскоре на расположенном чуть ниже экране заднего обзора появилась яркая точка. Это крейсер в Холландцев стремительно настигал их, двигаясь из глубины туманности. Делула со злорадным удовольствием представил изумленные и озадаченные лица звездных волков вдруг увидевших, что в их капкан угодил не только небольшой транспорт, но и могучий военный корабль. Внезапно ожила рация, чей-то властный голос произнес на Галакта. — В Холландске крейсер обращается к торговцу. — Немедленно сбавьте скорость, или мы вас уничтожим. Капитан включил передатчик и спокойно сказал. — Говорит капитан торговцев в Дилула. Мы готовы починиться вашему приказу. Что скажете насчет звездных волков? Мы сами позаботимся о них. Замечательно, — сказал Дилула. А только учтите, у меня на борту находится Трандерин и два генерала. Надеюсь, вы не хотите, чтобы с ними что-нибудь случилось? Конечно, — раздраженно ответил вхоланец. Но сначала выполните мой приказ, а затем мы побеспокоимся о заложниках. Вам это... «Ясно?» «Ясно!» — сказал Делула и включил двигатели на полную мощность. Корабль стремительно рванулся вперед, рыская из стороны в сторону, уходя от выстрелов. Это было тяжело для корабля, тяжело для людей, но не очень приятно и для вхоландских канониров». Строй варганцев немедленно распался, только сейчас звездные волки разглядели нового могучего противника. Они успели занести свои прицелы, нанести по торговцу несколько беспорядочных залпов, а затем бросились в рассыпную, чтобы не стать удобной мишенью для орудий крейсера. Воспользовавшись этим, космолет торговцев проскользнул сквозь их строй и стал удаляться от поля боя где встретились носом к носу крейсер и корабли звездных волков. Завязалась яростная схватка, напоминавшая битву медведя со сворой быстрых и злобных собак. «Славная драка!» — с усмешкой сказал капитан. «Жаль, у нас нет времени, а то я бы с удовольствием посмотрел, кто возьмет верх». Вскоре поле битвы осталось далеко позади. Оно теперь выглядело, как облачко ярких искр. А затем и оно исчезло. Корабль торговцев ушел под пространство. Чен не выдержал, сказал с гордостью, которую не мог скрыть. Не знаю, кто окажется победителем, но у холландцев будет нелегкая работа. У них есть мощь, а у варганцев скорость и маневренность. Если кто-то еще не вмешается в схватку, то дело, скорее всего, кончится общей гибелью. — Я тоже надеюсь, что и, и те, и другие получат по заслугам, подерут друг друга, — резко сказал Делула и, нагнувшись к интеркому, спросил. — Бейхел, где мы находимся? — Я ввел в компьютер все данные, капитал. Через минуту будет ясно, куда нас занесло на этот раз. Некоторое время в пилотской рубке царила тишина. Делула заметил, что чень смотрит на него со странным выражением, в котором явно проглядывалось уважение или даже восхищение. — Славно! Вы поработали, капитан, — сказал он тихо. — Я и не слышал, чтобы при встрече с варганцами кто-нибудь вел себя так смело. — Эти звездные волки слишком самоуверены, — ухмыльнулся Делула. — Кто-то должен был их... Оставить в дураках. я рад, что это сделали мы, земляне. Так что, Чейн, гордись, что ты родом с Терры. Я не верил в то, что кто-нибудь может переиграть варганцев, признался Чейн. Но теперь я вижу, у них есть достойные противники. «Внимание — Внимание! — сказал Гомос. Принтер компьютера ожил устал толкать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 В том месте, где у змеи длиной в несколько парсеков должны было находиться глаза, ярко сияла крупная звезда. Дилула включил увеличение, и вскоре они увидели, что эта зеленая звезда имела свиту из пяти спутников, из которых лишь один был достаточно велик, чтобы гордо называться планетой. В пилотский отсек вошел Баллард.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 Второй поджидает нас на орбите. Его, конечно, уже предупредили о нашем приближении. Наверняка он готовит для нас веселенькую встречу. — Спасибо за совет, Боллард! — сдержанно сказал капитан. — Теперь займитесь вашими обязанностями в машинном отделении, а я с вашего разрешения займусь своими. Он решительно положил руки на панель управления и направил корабль к «Зеленой звезде». Они вынырнули из-под пространства в опасной близости от двух небольших планетоидов, окутанных полевыми облаками, которые в свою этой части туманности светились тускловатым зеленым светом. Делу невольно вспомнила о золотистом свете Солнца, матери Земле, где тоже было много зелени, но живой, теплой, ласковой. Хотя нет, однажды в детстве он, захлебнувшись, лежал на дне бассейна и в отчаянии смотрел вверх через слой дрожащей зеленой воды, которая тихо шептала ему «Смерть, смерть». Капитан тряхнул головой, отгоняя кошмарное воспоминание. В тот раз ему на помощь пришел отец, а сейчас помощи ждать неоткуда. Из интеркома раздался взволнованный голос Бихела. — Капитан, я вижу второй крейсер, он баражирует на орбите планеты. По-моему, у нас нет шансов проскользнуть мимо. — Зато мы знаем, что находимся у цели, — сухо ответил Дилула. — Балард, вы еще здесь? — Сейчас иду, — ответил Баллард, завороженным взглядом смотря на экран кибернавигатора. На нем появилось увеличенное изображение планеты, вокруг которой плавно скользила яркая точка. — И что мы будем делать, Чон? Не беспокойтесь, через пять минут я придумаю отличный план, — ответил капитан. В пилотском отсеке послышался голос Ротлиджа. — Капитан, мне удалось настроиться на волну радиообмена между крейсерами. По-моему, в этот разговор вполне можно вмешаться. Недорная идея, с энтузиазмом воскликнул Делула. Надо заморочить им головы. Чейн, приведи-ка сюда, Трандерина. Рутлич, я хочу слышать, о чем эти вхоландцы, мило беседуют. Некоторое время капитан слушался в голоса, почти полностью заглушенный шумом помех. — пробормотал он задумчиво. Похоже, один из них просит помощи, а второй утверждает, что не может оставить свой пост. Любопытно, очень любопытно. Вскоре Чейн вернулся, приведя раздраженного Трандерина. Тут, казалось, собирался обрушить на капитана поток негодования, но, услышав невнятные голоса в интеркоме, насторожился. На его лице появилось выражение тревоги. Делулу с насмешкой взглянул на него. — Похоже, звездные волки задали хорошую трепку вашему крейсеру, не так ли? Трандерин хмуро кивнул. — Второй крейсер, конечно же, не оставит товарищей в беде, — мягко спросил Делула, не отводя от халанца пытливый глаз. — Нет, он не имеет права сделать это. — Может быть, вы... «Переведете нам?» «Нет». Дилу пожал плечами и отвернулся. Интонации одного из голосов стали паническими, второй долго молчал, затем нехотя произнес короткое слово и отключился от связи. турдирин яростно воскликнул. «Нет, только не это!» «О чем они говорили? Второй крейсер дал согласие прийти на помощь, верно?»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 «Джон!» — раздался из интеркома, взволнованный голос Бихела. «Второй крейсер уходит с орбиты. «Идет нам навстречу!» «Нет, кажется... Нет! Он отошел от планеты! Черт! Он ушел в подпространство!» «Отлично!» — улыбнулся Делула. «Трандерин, может, теперь расскажете, о чем беседовали ваши друзья?» Вхоланец с ненавистью взглянул на него. «Они пошли к первому крейсеру», — процедил он. «Капитаны решили, что звездные волки куда опаснее вас». «Не очень-то лестно», — воскликнул Делула. «Но я не в обиде. Планета осталась без охраны, вход открыт». «Да, это так», — злобно усмехнулся в холанец. Теперь вы можете даже сесть, но учтите, вы суете голову в петлю. Разделавшись с пиратами, наши крейсера вернутся и прихлопнут вас одним щелчком. Незаметно вернувшись в кабину, Болард встревоженно сказал Я согласен с ним, Джон. Я тоже, кивнул Делула. Ну что нам делать? Поворачивать обратно? Что? С негодованием воскликнул Балард. «После всех наших мотарств...» «Пойду, надо готовиться к посадке!» Чейн увел обескураженного Трандерина, не скрывая радостной улыбки. А капитан на полной скорости повел корабль к голубому шару планеты.